Глава 5. Джин облачилась в черный комбинезон, а Блейс Кейл стояла рядом, глядя на нее с искренним сочувствием. "И за что Бог наградил вас такой жуткой талией? Бедный ребенок! ребёнок, вот так рахитичный, худой и дистрофичны! Нельзя же так подчеркивать свою худобу. Возможно, у вас найдется несколько подушечек, чтобы подложить под одежду". Конечно, это не столь уж и важно, вы всего лишь уборщица, но штат из прелестных девушек очень украшает домашнее хозяйство. А молодой эрл, несмотря на всю странность его характера, ценитель женской красоты. Но вот только посмотрите на эту грудь. Мы должны с ней что-то сделать. Она невыносимо плоская. Может, спрятать ее за красивой драпировкой? Она указала на свои собственные объемные складки жира. Допустим, мы разместим вот тут подушечку. Нет, перебила ее Джин. Я не буду носить подушки под одеждой. Это ради вашей же пользы, дорогая моя, прощебетала Блейскейл. Когда-то и мне приходилось делать то же самое. Джин изумленно уставилась на свою начальницу. Блейскейл гордо вскинула голову. Сейчас я держу себя в хорошей форме, делаю для этого все возможное, но признаюсь, когда мне было столько лет, сколько сейчас вам, все было совсем иначе. На земле я так вы родились не здесь. Нет, мисс. Я была одной из бедных душ, обреченных пребывать под прессом гравитации. Вся моя энергия тогда уходила на одно только перемещение с места на место. Я родилась в Австралии, в приличной, добропорядочной семье. Родители были слишком бедны, и у меня не было ни малейшей надежды попасть на Эберкромби. Однажды мне повезло быть нанятой на ту же самую должность, которая досталась вам. Тогда еще с нами были мистер Юстос и его мать, старая миссис Ева, бабушка Эрла. С тех пор я не возвращалась на землю и никогда больше не ступлю на ее поверхность. Значит, широко раскрыла глаза Джин. Вы не увидите фестивалей, не полюбуетесь на новые великие сооружения, не ощутите очарования от единения с природой. Блей Скелл скривилась. И снова покрыться отвратительными складками и морщинами, передвигаться только ползком или в автомобиле, опять окунуться во все заботы, опять начать бороться с тяготением земли, и опять стать тонкой как палка? Нет, мисс. У нас собственные пейзажи, свои праздненства. Завтра вечером мы танцуем по ванну. затем пантомима красочных масок, шествие прекрасных женщин. Весь месяц наполнен событиями. И что самое главное, я здесь среди своих, таких же, как я. У меня на лице никогда не будет ни единой морщинки. Я прекрасна. Я пребываю в расцвете силы здоровья и ни за что не поменяюсь местами ни с кем из тех, кто живет там, внизу. Джин пожала плечами. Единственная важная вещь в жизни это счастье, А оно субъективно. Она с удовлетворением взглянула на себя в зеркало. Даже если толстая Блейскейл и считала иначе, черный комбинезон выглядел на джен прекрасно. Он выгодно подчеркивал ее бедра и талию. Её матовые ноги, стройные, но не худые, тоже были хороши. Это она знала, даже если сумасбродный мистер Вибард и странная Блейскейл думали иначе. Подождём встречи с молодым эрлом. Фрейгенге упомянул, что тот любитель девушек из мира гравитации. И тем не менее, и Вебард, и Блейскейл утверждали обратное. Может, он любит и тех, и других? Тогда он должен любить все, что дышит и двигается, и вообще все, что теплое на ощупь. А в это множество несомненно входила и она. Если бы она спросила у Блейскейл об этом прямо, та бы как минимум взволновалась сверх меры, а скорее всего была бы шокирована хорошая добродетельная миссис Блейскейл. Материнская душа, не то что матроны в различных богадельнях и приютах для бездомных, где Джин провела столько лет. То были энергичные, крупные женщины, практичные и скорые на руку. Блейскейл никогда бы не оставила своего ребенка на бильярдном столе. Она бы боролась, голодала, чтобы сохранить ребенка при себе и вырастить его. Джон лениво помечтала на тему, что было бы будь Блейскейл ее матерью, а Майкрофт отцом. У нее появилось странное ощущение, словно душу что-то укололо. Из глубины подсознания выплыли старые обиды и мучительное негодование. Джин раздраженно встряхнулась, долой чепуху из головы. Она одна. Ей не нужны родители. Они никогда бы не позволили эту авантюру со станцией Эберкромби. Да и распорядиться двумя миллионами долларов было бы не в пример сложнее. Джен вздохнула. Блейскейл выставила перед ней служебную обувь: Шлепанцы с электромагнитными обмотками в подошвах, соединенными проводами с батареей, размещаемой на поясе. Передвигая рычажок реостата, можно было регулировать силу магнитного притяжения. Когда обслуга работает, ей нужна опора, объяснила Блейскейл. Не беспокойтесь, вы быстро привыкнете, и вам будет казаться, что работы не так уж и много. Воздух на станции очищается автоматически. Фильтры у нас добротные, но немного пыли на поверхностях осаждается все равно. К несчастью, она быстро смешивается с тонкой пленкой конденсирующегося из воздуха масла. Джин выпрямила спину. Ладно, миссис Би». Я готова. С чего начнем?» Блейк вздернула брови, выражая свое неодобрение фамильярности, но, казалось, это не слишком её задело. В общем и целом, новая девушка представлялась ей вежливой, усердной и умной. И что очень важно, совсем не того сорта, который мог бы привести к каким-либо неприятностям в отношениях с мистером Эрлом. Оттолкнувшись от стены, Круглая женщина запустила себя вниз по коридору, остановилась у белой двери и открыла ее. Они попали в комнату через дверь, расположенную на ее потолке. Джин на мгновение ощутила головокружение, когда ей пришлось головой вперед лететь к полу. Блейскей ловко схватила стул извернулась в воздухе, и оказалась сидящей за столом. Джин присоединилась к ней. Они находились в большой круглой комнате, которая явно занимала весь диаметр центрального цилиндра станции. Через окна, расположенные во всех сторонах комнаты, можно было разом увидеть все созвездия зодиака. Откуда-то снизу били солнечные лучи. Они нарисовали радужный узор на потолке. В верхней части окон висел серп луны, твёрдый и острый, как новая монета. На вкус джин комната была обставлена слишком пышно, подавляла перенасыщенность обстановки: горчично-шафранового ковра, деревянных панелей стен с золотыми арабесками, круглого стола, закрепленного на полу и окруженного креслами, надежно зафиксированными с помощью магнитных пластин. На потолке была укреплена огромная хрустальная люстра. Из-под плафонов выглядывали ряды пухлых херувимов. Блезанс объявила Блейскейл. В первую очередь вы будете делать уборку здесь каждое утро. И она детально расписала обязанности Джин. О, а вот и миссис Клара, мать Эрла. Блейскейл незаметно подтолкнула Джин. Поклонитесь ей так же, как я. В комнату вплыла одетая в пурпурно-розовая женщина. На лице у нее застыло выражение отстраненного высокомерия, словно во всей вселенной для нее не существовало ни сомнений, ни неуверенности, ни двусмысленности. Клара выглядела почти совершенным шаром. Серебристо-белые волосы, лицо, пузырь кладкой плоти, обмазанный явно наугад румянами. На пухлой груди и плечах находилось ожерелье из драгоценных камней. Блейскейл заговорила елейным тоном. Миссис Клара, дорогая, позвольте мне представить вам новую горничную. Она только что с земли и имеет хорошие рекомендации. Клара Эберкромби стрельнула в Джин быстрым взглядом. Чахлое создание. О, она поправится, проворковала Блейскейл. Хорошее питание и добрая работа сотворят с ней чудеса. Она ведь еще дитя. Едва ли. Дело в генетике, Блейс Кейл. Вы же прекрасно знаете. Да, конечно, миссис Клара. Хозяйка, взгляд которой бегал по залу, продолжала металлическим тоном: "Или у вас хорошие гены, или мусор. Эта девушка никогда не будет ощущать себя здесь комфортно. Я хорошо вижу это. Не тот типаж". "Конечно, мэм, вы правы. Этим она напоминает мне Эрла" Он единственный человек о судьбе которого я по-настоящему беспокоюсь. Хьюго был до здоровен, но его брат Лайнел недалеко ушёл от Эрла. Бедный, дорогой Лайнел. Что насчёт Лайнела? Есть какие-то известия? произнес хриплый голос. Джин повернулась. Голос принадлежал Эрлу. Никаких, к сожалению. Он ушёл от нас и, похоже, никогда не вернется. Я всего лишь говорила, что никто из нас, кроме тебя и Лайонела, не оставался столь кастлявым в таком позднем возрасте. Эрл бросил сердитый взгляд на мать, миссис Блейскейл, а затем на Джим. Кто это? Еще одна служанка? Мы в ней не нуждаемся. Отошлите ее. Нам ни к чему пустые расходы. Эрл, дорогой мой, она будет убирать наши комнаты сказала мать. А где Джесси? Чем вас не устраивает Джесси? Миссис Клара и миссис Блейскейл многозначительно посмотрели друг на друга. Джин послала ирлов взгляд, неторопливый игривый. Он заморгал, затем нахмурился. Джин потупилась и проследовала по узору на коврике пальцем ноги, что, как она знала, представляла ее фигуру в очень выгодном свете. Зарабатывать 2 миллиона долларов будет не таким неприятным занятием, как она опасалась. Эрл Эберкромби вовсе не был толстым. Он был приземистым, крепким, с мощными плечами и бычьей шеей. Коротко остриженные, густые светлые волосы, нездоровый красноватый цвет лица, большой лоснящийся нос, тяжёлый подбородок, угрюмый рот. Ничего особо неприятного. Он не слишком привлекателен, подумала Джин. На земле она бы его проигнорировала, а если бы он стал приставать, пустила бы вход на смешке. С другой стороны, она ожидала гораздо худшего, шарообразного существа, похожего на Вибарда. Конечно, эрлу совершенно не обязательно было быть толстым. Толстики еще не успели создать на Эберкромби устойчивый генотип. Меж тем, миссис Клара инструктировала Блейскейл относительно сегодняшнего дня. Та кивала в ответ на каждое слово, непрерывно жестикулируя своими короткими пухлыми пальчиками. Когда инструктаж завершился, Блейскейл кивнула Джен. «Пойдемте, мисс. У нас еще много работы. И имейте в виду, чтобы я не видел никого в моем кабинете, крикнул им вдогонку Эрл. Почему он никого не пускает в свои апартаменты? с любопытством спросила Джим. Он там держит все свои коллекции и не хочет, чтобы их трогали. Он иногда очень странный. Вам надо иметь это в виду и вести себя соответственно. В каком-то смысле прислуживать ему труднее, чем миссис Клари. Эрл родился здесь? Блейскейл кивнула. Он никогда не бывал на земле он утверждает, что земля может понравиться только безумцу, и видит бог, он прав. А кто такие Хьюго и Лайонел? Старшие братья Эрла. Хьюго умер, упокой Господь его душу, а Лайонел путешествует. Есть у него и младшие братья: Харпер, Дафин, Мелисанд и Клари. Все они дети миссис Клары. Все очень величавые и дородные. Рядом с ними Эрл напоминает оживший скелет. Однако удача улыбнулась именно ему. Когда умер главный наследник Хьюго, от Атлайнала, как обычно слонявшегося где-то, не было вестей, и станцию унаследовал Эрл. Теперь бывшая резиденция Хьюго превращена в его кабинет. и о боже, что там творится? Работая вместе с Джин Блейскейл, продолжала болтать Скажем, кровать. И Аргло не нравится спать в гамаке, как всем остальным. Он носит пижамы с магнитными нитями, которые прижимают его к кровати, словно он на земле. И это его постоянное чтение, странные науки. Честное слово, нет в этом ничего такого, чем стоило бы заниматься парню. А его телескоп. Он сидит в куполе и часами глазеет на землю. Может, ему все таки хочется посетить землю? предположила Джин. Не удивлюсь, если вы окажетесь близки к истине, кивнула Блейскейл. Видимо, земля одновременно притягивает его и вызывает отвращение. Но как бы то ни было, оставить Эберкромби он не может. Это странно. А почему? Потому что тогда он лишится наследства. Собственник должен оставаться при своей собственности. Так записано в уставе Эберкромби. А вот его кабинет. Она указала на серую дверь. И сейчас я дам вам немного полюбоваться им, чтобы вас не мучило любопытство, и вы не нажили себе неприятности в дальнейшем. Не удивляйтесь тому, что увидите. В этом нет ничего опасного. С видом жрицы, совершающей таинство, Блейскейл немного повозилась с дверью, заслонившись от джем. Дверь распахнулась. Блейскейл самодовольно ухмыльнулась. А Джин в испуге отскочила назад. Ну, ну, не волнуйтесь. Я предупреждала, что здесь нет ничего страшного. Это один из экспонатов зоологической коллекции Эрла, на которую он тратит столько средств и усилий. Джин глубоко вздохнула и подошла поближе к черному рогатому существу, стоящему на двух ногах прямо за дверью. Оно было наклонено вперед, Словно готовилась обхватить непрошеного гостя когтистыми лапами. "Это наиболее ужасный экспонат", самодовольно сказала Блейк Скейл. "Насекомых и жуков он держит здесь. Драгоценные камни там, старые музыкальные диски в тех ящиках, марки в этом сундуке, а книги, как видите, разбросаны по всему кабинету. Отвратительные книги. Я бы не хотела узнать, что вы заглядываете в них" хотя мистер Эрл читает их с упоением. "Нет, миссис Блейскейл", смиренно произнесла Джин. "Я не интересуюсь такого рода вещами. Если это то, что я думаю". Блейскейл энергично кивнула. "Именно то, что вы думаете, и даже хуже". Она не стала распространяться по поводу своего знакомства с библиотекой Эрла, а Джин подумала, что дальнейшие расспросы только повредят делу. Но ну, насмотрелись раздался мрачный саркастический голос у них за спиной. Эрл пнул ногой в стену и полетел через комнату. Дверь за ним захлопнулась. Мистер Эрл, я лишь показывала новой девушке места, которых следует избегать, умиротворяющим голосом проворковала Блейскейл. Я не хотела, чтобы она хлопнулась от разрыва сердца, если по невеждению заглянет сюда». Эрл хмыкнул. Если она заглянет сюда в моем присутствии, она хлопнется от чего-нибудь большего, чем простой разрыв сердца. Я «Я таки кое-что соображаю. Джин повернулась. «Пойдемте, миссис Блейскейл. Давайте удалимся, чтобы мистер Эрл смог успокоиться. Я не хочу, чтобы он оскорблял ваши чувства. Он не оскорбляет, заикаясь, выдавила Блейскейл. Эрл прошел в кабинет и захлопнул за собой дверь. Глаза Блейскейл наполнились слезами. О, моя дорогая, я так не люблю грубостей. Они принялись молча работать и вскоре закончили дела в спальне Эрла. У двери Блейскейл доверительно прошептала на ухо Хаджин. Как вы думаете, почему Эрл так к럽 и раздражителен?» Понятия не имею, вздохнула Джин. Ума не приложу. Ладно, Открою вам тайну. смелости велась Блейскейл. В нем постоянно кипит раздражение по поводу его облика. Он не выносит, когда на него смотрят. Ему кажется, что над ним постоянно смеются. Его так гложет его худоба, что он только об этом и думает. Я слышала, как он говорил об этом миссис Клари. Конечно, над ним не смеются, его жалеют. Он пытался есть за пятерых глотил целую кучу гормональных препаратов, но все без толку. Блейскейл задумчиво посмотрела на Джин. Я думаю, мы установим вам такой же режим и посмотрим, получится ли из вас хорошенькая женщина. Однако затем она с сомнением покачала головой и прищёлкнула языком. Нет, это не в вашей крови, как говорит миссис Клара. Я не вижу этого в вашей крови.